Глава 21 Главная гостиная особняка в Токусиме представляла собой дырявую коробку в центре здания. То есть огромное помещение с несколькими несущими стенами и пустыми дверными проемами, выходящими с трех сторон в коридоры. Я это к чему? Направляясь в комнату, которой уже не одно поколение служит кабинетом главам рода «Аматеру», Я шел по кратчайшему пути, то есть через центр особняка, а значит, и через гостиную. ну и, естественно, не мог не заметить находящуюся там Атарашики. Старуха сидела в одном из кресел и пила чай. В доме было уйма мест, где она могла этим заниматься. И музыкальный зал, и пурпурная гостиная, и в конце концов ее комната, где она уже который день с помощью майничи общается со своей сестрой, той, которая жена императора. Зато главное гостиное — идеальное место, чтобы подловить проходящего мимо человека, если, конечно, этот человек не прячется. И все-таки у Атарашики любопытство хоть отбавляй. Она его старается скрывать, но в такие вот моменты это очевидно. Лично припереться в гостиную, скучать здесь неизвестно сколько времени, вместо того, чтобы просто приказать слугам сообщить ей о моем возвращении. «Может, молча пройти мимо?» Будет забавно посмотреть, как она отреагирует. Ладно, бог с ней лопнет еще от любопытства. «И долго ты здесь сидишь?» — подошел я к ней. Всё то время, что я шел, она изображала из себя воплощение горделивой элегантности, продолжая пить чай и не обращая на меня внимания. Кто-нибудь другой вполне мог и поверить, что ей плевать. «Какой смысл следить за временем?» «Когда его столь много?» — ответила она. «Хотел я пошутить про время, но здесь и сейчас шутки про возраст будут неуместны». «Хорошо быть старейшиной», — произнес я, присаживаясь в соседнее кресло. «Ни забот, ни хлопот». «Да-да», — ответила она с раздражением. «Одни развлечения». «Не люблю кресло в этой гостиной. Ни кресло ни диваны. Слишком мягкие и глубокие». Есть какие-нибудь новости, спросил я. Просто так спросил. Надо же поддержать разговор, пока старуха не решит перейти к тому, что ее интересует. И есть. Удивила она меня немного. Они даже важные, но не срочные. Лучше скажи мне, что там с войной? Могу я уже, наконец, вернуться в Токио? Ну да, как я и предполагал. Вообще-то Атарашики недолюбливает это поместье, хоть и скрывает данный факт. Слишком многое она потеряла, живя здесь в прошлом. «Потерпи еще недельку», — ответил я. «Сегодня отпускаю Рету. Он, конечно, придержит своих, но мало ли». «Все так же неуважителен к старшим», — покачала она головой. «Вражда — не повод для подобного». «Это она к чему?» «А, суффиксы в конце имени». «Только между своими, пожал я плечами». «Тебя, похоже, уже не изменить», — повела она плечом. «Неважно». «Что дальше будет?» В смысле, не понял я. «Что с Тойотоми дальше будет?» — уточнила она, после чего сделала глоток чая из чашки с цветочным орнаментом. Явно что-то викторианское. «Суд права и чести», — ответил я. «Для Тойотоми это самое безопасное. Потом ритуальное самоубийство. Тойотоми Кен станет главой рода. — А дальше как получится. Возможно, их разорвут на части, возможно, просто понадкусывают. Но я постараюсь их незаметно прикрыть. «Зачем — Зачем? — нахмурилась Атарашики. — Вот зачем тебе это? Этот твой друг не стоит того. — А целый клан, увязший в долгах перед Аматеру, стоит? — спросил я вкратчиво. — Если все получится... Они сначала потеряют всякое моральное право на месть, а потом будут должны мне столько, что...» — не договорил я. «Даже если у Тойо Томи не будет проблем, в чем сильно сомневаюсь, я им их обеспечу. Или ты думаешь, я простил попытку похитить Казуки?» «Скорее забыла, насколько ты порой мстительный», — покачала она головой. «А попытку тебя убить ты им простишь?» «За это они по итогам войны заплатят», — пожал я плечами. «Меня многие убить пытались, и многие еще попытаются. Что ж мне теперь, из-за каждого случая с ума сходить?» То «Тойотоми заплатят. Амацумае?» — спросила Атрашике, ставя чашку на стол. «Спускать с рук попытку убийства тоже не стоит». «Когда как?» — усмехнулся я. «Амацумае? Не помню, говорил ли я об этом?» Но у меня очень хорошая память. И времени вагон. Когда-нибудь и кланы Хоккайду заплатят. Скорее всего, деньгами. — Всего лишь, — покачала она головой, — ты слишком добрый. — Я? — сумела она меня удивить. — Впрочем, да, тут ты права. Мы, Аматеру, такие. Самое забавное, что после того разговора в гостиной и я, и Атарашеке забыли о новости, которую хотела мне поведать старуха. Лично мне хватило того, что новость несрочная, а что творилось у нее в голове, я не знаю. В общем, обрадовали меня только за ужином. — Мы определились с датой твоей свадьбы, — неожиданно сказала Атарашеке. Кх-кх, закашлялся Казуки. А Эрна с Рахой тут же зашушукались. Я же в тот момент думал о других вещах и не сразу осознал, что именно мне сообщили. — Оу! — глянул я на неё. И когда? — Ты до да скучного спокоен, — поморщилась о Тарашеке. — В середине декабря. — Ясненько, — проговорил я, возвращаясь к еде. — И когда вы только успели? Вопрос был риторический, но ответ я получил. — Сразу после турнира до Кисюро. произнесла она. «Так, стоп. И я об этом только сейчас узнаю?» «А должен?» спросила таражики иронично. «Это вообще-то не твое дело. То есть, если бы, например, война затянулась, и мне надо было отвлечь чем-нибудь общественность, заодно показав, что все нормально, пришлось бы выдумывать что-то оригинальное? Просто посоветовался бы со мной», отвела она взгляд. «А если у меня что-то запланировано на декабрь?» — продолжил я давить. «Ты про войну с Хейгами не забыла?» «Времени более чем достаточно», — произнесла она, стараясь не смотреть на меня. «Ты сто раз успел бы об этом узнать». «Не делай так больше, ладно?» — попросил я. «О важных мероприятиях, особенно касающихся лично меня, я должен узнавать заранее». «Признаю, шутка была неудачной», — вздохнула она. «Естественно, это твое дело. И я в любом случае на днях сообщила бы тебе о свадьбе». «Ну и отлично», — произнес я, закидывая в рот кусочек рыбы. «Надеюсь, от меня ничего не требуется?» «В данном случае лишь торговать лицом», — ответила она. «Мы с женщинами Кагуцутевару обо всем позаботимся». Само собой, отпускать сразу всех пленников я не стал, хватит с них и главы клана. В Токио я отправился вместе с ним, оставив в Токусиме Казуки и Атарашики. Капитуляцию Тойотоми я принял через пару дней после возвращения Рёта домой. Моментально такое, к сожалению, не делается. Ему как минимум надо было распустить войска, которые за эти дни успел собрать клан, утрясти различные дела, подготовить документы и так далее. да и контрибуции необходимо было обсудить. В итоге капитуляцию клана Тойо Томи я принял на руинах их квартала, который мои люди уже давно обшмонали, и захватить который не представлялось возможным, просто потому что это всего лишь частная собственность. Так что людей я оттуда вывел, отдавая контроль над ним обратно клану. Жестить с контрибуцией я не стал. В конце концов Рёта уже не был пленником, и ему ничего не стоило послать меня куда подальше, отдать клан одному из тех родственников, которые были на свободе, и пойти сдаваться императору. В этом случае я остался бы у разбитого корыта и со злыми тою Обсуждать данный вопрос, пока Рёта находился в плену, тоже не стоило. Ему суд права и чести предстоит. На этом фоне он вполне мог взять на себя парочку бесчестных поступков. Например, договориться со мной, а потом послать. Так что по итогам войны Рот Аматеру получил 10 миллиардов йен, торговую площадку Сокухин, которая, смею надеяться, будет приносить мне гораздо больше, чем Тойотоми, все прилагающиеся к сакухину лицензии и объекты, как те же сервера, и их магические артефакты, связанные с ритуалом. Пусть последние сейчас оказались в распоряжении церингенов, но иметь официальные права на них не помешает. Естественно, всю известную информацию по ритуалу я тоже получил. Помимо прочего, Аматеру получили по несколько процентов акций некоторых их предприятий. На родовые земли в Неситами, по озвученной выше причине, я решил не претендовать. Будет неприятно, если Рёта в последний момент сорвется с крючка. Ах да, еще я забрал у Тойтоми порт в Кагасиме, что на острове Кюсю. Последнее, кстати, случайно заимел. Порт является частным активом, принадлежавшим покойному Шиме, точнее даже не ему, а его также покойному сыну. В общем, при сборе информации о финансовом состоянии клана, данная информация ускользнула от моих людей, за что они еще получат. Про сампорт я узнал, когда Рёта начал торговаться по поводу количества акций, передаваемых роду Аматеру. И, если подумать, он своего достиг, сбагрил не самый прибыльный актив, сохранив часть акций Тойотоми Кагаяку и Тойотоми Кимури. Именно эти фирмы приносили основной доход клану и имели для него ключевое значение – жемчуг и табак. Я туда тоже влез, но так, немного. Гораздо меньше, чем хотел вначале. Ну, а порт пригодится, пусть даже и один раз. После подписания всех документов выпустил на волю остальных пленников. К тому моменту аристократическое общество уже сгорало от любопытства, и если не устроить официальные мероприятия, пойдут слухи. Разные, и не факт, что имеющие под собой почву. Что-то такое в любом случае надо делать. Тут вопрос только, когда именно. До того, как Кент станет главой клана, или после? Тонкий момент, на самом деле. В итоге решил, что после. Точнее, совместим два события. официальное окончание войны и прием в честь нового главы клана Тойотоми. Хм, а ведь можно и три события совместить. Мне ведь еще объявлять о дате свадьбы с норику Да, пожалуй, так и сделаем. По традиции об окончании объявляет победившая сторона, то есть я. А если на моем же приеме еще и о новом главе клана Тойотоми объявят, то сомнений в том, кто виноват в смене власти, не возникнет. Один прием — три события. — Да я гений! Своего двоюродного брата, приехавшего из Германии, Рёта встречал в главном доме кланового квартала. Сам квартал сохранился на удивление неплохо, если не считать южную его часть, где их атаковали Аматеру. Когда длинный, худощавый и седой старик вошел в его кабинет, Рёта поднялся из-за стола и пошел ему навстречу. — Здравствуй, Юзоу! — обнял он брата. Ты уж прости, что все так получилось. Не вышло у нас. Ничего не поделаешь, — улыбнулся грустно Юзоу. Мы знали, что затеваем опасное дело. Сейчас главное — клан защитить. Да, клан, — вздохнул Рёта, после чего сделал пару шагов и практически упал в одно из гостевых кресел. Надеюсь, Кен справится. Куда же он денется, — усмехнулся Юзоу. Он умный парень, и его хорошо готовили. — Грустно, братишка, — сказал Рёта тихо. — Не просто умирать, а умирать со всеми вами. Я глава клана был обязан защитить хотя бы вас. На брат он в тот момент не смотрел, поэтому не видел, как тот с улыбкой покачал головой. — Все наладится, — произнес Юзову. — Грустно, что мы этого не увидим, но я уверен, все наладится. Тойотоми — крепкие ребята. Прикрыв глаза и медленно выдохнув, все еще глава клана собрался. — Что с артефактами? — спросил он уже вполне деловым тоном. На что Юзоу покачал головой. — Мы не можем допустить, чтобы артефакты достались нашим врагам, — проговорил он. — Это я сейчас цитирую Клосса. — Твореныш! — прорычал Рёта. «Друг ублюдочный!» «Он в чем-то прав», — пожал плечами то и «Тойотоме артефакты в любом случае не достались бы. Для нас они даже опасны». «Сделать копии не проблема», — отмахнулся от него Рёта. «И кто бы ничего не понял? Проверить-то подлинность никак нельзя». «Это да», — произнес со вздохом Юзоу, доставая из внутреннего кармана пиджака небольшой нож в потертых ножнах. Необычного в нем было только то, что рукоять выглядела, как несколько маленьких черепов, поставленных друг на друга. — Это, — расширились у Рёта глаза, — то, о чем я думаю? — В отличие от тебя, я никогда не верил Клоссу, — пожал плечами Юзову. — И не раз тебе об этом говорил. — А жизнь? — спросил Рёта. Собрат этого ножа, оставшийся в Германии, выглядел так же, только рукоять представляла собой ствол дерева с навершием в виде кроны. «Я не ставил перед собой цели сохранить оба артефакта», — пожал плечами Юзоу. «Нам одного хватит. Без него все равно о ритуале можно забыть». «Значит, у Церенгенов копия», — усмехнулся Злорета. «Жаль, я не увижу их лица, когда они, наконец, поймут это». «Да, было бы забавно на это посмотреть», — усмехнулся Юзоу. «Что с артефактом делать будем?» После вопроса брата Рёта задумался. «У нас не так много вариантов», — нарушил он тишину. «Либо оставляем себе, либо отдаем Аматеру». «Вот второго я не понял», — нахмурился Юзоу. «В нынешней ситуации этот артефакт всего лишь проблема», — ответил Рёта. «Значит, либо мы ждем и надеемся, что наши потомки смогут преодолеть эту проблему и воспользуются ритуалом, либо отдаем его Аматеру, не забыв рассказать всем о том, что именно они получили». «Пакость так себе!» — покачал головой юзо «Вот и я к этому склоняюсь», — согласился Рёта. «Лучше сохраним артефакт у себя. Даже если Тойотоми не смогут им воспользоваться...» Другим будет еще хуже. Приёмы аристократов редко могли похвастаться чем-то по-настоящему запоминающимся. Драки или скандалы — это не то, чего желают организаторы таких мероприятий. Да и неожиданные сногсшибательные новости на приемах — не меньшая редкость. Обычно аристократы все узнавали или им сообщалось заранее. Да и не за этим туда люди шли, скорее обсудить то, что уже случилось. Впрочем, Аматеру выделялись и здесь. Да, скандалы обходили стороной их приемы, а вот стать свидетелем чего-то очень интересного шансы имелись. Особенно сейчас, когда большая часть японской аристократии была взбудоражена, и даже не войной между Аматеру и Тойотоми, а тем, что последние, похоже, проигрывают. Но самое важное и интересное состояло в том, как именно аристократическое общество узнало о данном факте. На этом фоне новость о дате свадьбы главы рода Аматеру и внучки главы рода Кагуцутивару как-то даже терялась. Семейство Охаяси и Кояма встретились в самом начале приема, еще до того, как собрались все гости. На самом деле главам этих кланов было о чем поговорить, но прием только начался, и гостей, с которыми надо перекинуться парой слов, хватало. А вот девиц, что сопровождали своих родителей, подобные рамки не ограничивали. Поймав взгляд Мизуки, Анеку чуть качнула головой в сторону, предлагая уйти в свободное плавание. Девушкам гулять на приемах в одиночку было немного неприлично, но если есть пара, то почему бы и нет? Покосившись на мать, Мизуки на мгновение закатила глаза, догадываясь, зачем потребовалась анеко но все же кивнула. Сопровождать родителей все-таки было скучно. Уж лучше в компании Анеку. Можно, конечно, еще и сестру с собой позвать, но та вчера вечером совершила страшный грех — сожрала весь пудинг в холодильнике, не оставив Мизуке даже малюсенького кусочка. Так что пусть страдает. «Мам!» — чуть подергала она Кагами за рука в кимоно, и когда та посмотрела на дочь, зашептала ей на ухо, дабы не мешать двум общающимся мужчинам. «Можно мы с Анеку пойдем погуляем?» «М-м-м», задумалась Кагами, после чего так же тихо спросила. «А что же шина?» «А шина пусть пудинг переваривает», — ответила Мизуки. «Говорят, если сестра бросает тебя на произвол судьбы, калории быстрее сгорают». Улыбнувшись краешком губ, Кагами произнесла. «Надо прощать сестре маленькие ошибки». Но, заметив возмущенную мордашку дочери, со вздохом добавила. «Если это, конечно, не пудинг». Ладно уж, иди. В это время Анеку тоже что-то шептала на ухо матери, после чего та покосилась на мизуки с когами и молча кивнула дочери. Стоило только девушкам отойти подальше от родителей и сестры, сукаризной глядящей вслед, Анеку тут же задала терзающий ее вопрос. — Ты смотрела те видео? Тяжко вздохнув, мизуки ответила. — Я вот как знала, что ты об этом спросишь. Ну, видела и что. «Что? Ты еще спрашиваешь?» — задохнулась от возмущения Аннеко. синзи победил мастера!» «Ну и вроде как победил армию», — закончила она неуверенно. Разошедшееся вчера по сети видео взбаламутило интернет. Сначала интернет, а потом и весь мир. Правда, во второй части видео, где некто в шлеме уничтожает армию, уже нельзя было однозначно говорить, что это был синзи Там вообще было сложно что-то разобрать. Но из контекста получалось, что это именно так. «Но вот чего ты от меня хочешь?» — спросила Мизуки. «Да я сама в шоке!» «Синзи, конечно, крут, я всегда это знала. Но победить мастера — это вообще за гранью добра и зла. Ему ведь всего восемнадцать!» — покачала она головой. «И он патриарх!» — добавила Анеку. «Представляешь, какие у него дети будут!» — усмехнулась Мизуки. Вот это как раз легко представить. «Как думаешь, армию Тойотоми тоже он уничтожил?» — спросила анеко На усмешки своей рыжей, да что уж тут соперницы, Анеку, в общем-то, было плевать. «Виртуозы на такое не способны. Это я тебе как внучка одного из них говорю», — ответила Мизуки. «Да и бахирщики в целом, наверное». Этот парень в шлеме просто добежал до противника — И, собственно, все. Тойотоми ему ничего так и не смогли сделать. Виртуоз в одиночку просто не дошел бы. И даже, окажись он в центре армии, то долго не продержался бы. Слишком много там тяжелого вооружения было. «Ну, наверное», — произнесла Аннеку неуверенно. Мизуки тоже была бы неуверена, только вот она своими ушами слышала разговор отца с дедом, когда те обсуждали видео. Собственно, часть их разговора она вкратце и пересказала. «Точно тебе говорю», — покивала Мизуки важно. «А вот насчет сил патриархов никто ничего не знает, так что...» Закончила она многозначительно. «Значит, все-таки Синзи?» — сказала Анеку, прикрыв рот рукой. «Синзи очумительно крут!» — вздернула Мизуки носик. Нормально поговорить главы кланов Кояма и Охаясе смогли лишь через час. К тому времени они умудрились сплавить своих жен, а Акену и старшую дочь, другим женщинам, которые уже начали собираться в свои крайне опасные в некотором роде компании. Разговор был сугубо деловым, но достаточно редко касался финансов или каких-то специфических тем. Этим занимаются их люди, а вот главы кланов обсуждают различные мелочи, детали, и, скажем так, немного некрасивые поступки своих работников. Конфликты так или иначе были, и именно начальство обязано их улаживать. Где-то отступить, где-то настоять на своем. В любом случае, совместный проект двух кланов был нужен обоим. И Акено, и Дай понимали, что если они сейчас разойдутся, то новый стандарт телекоммуникационной связи, если и появится, то точно у какой-то третьей стороны. «Что ж, договорились», — кивнул Дай. Я переведу его в третий отдел. Еще раз прошу прощения за своего человека. Сами понимаете, с этими гениями порой очень сложно». «Что да, туда? да», — вздохнула Кена. «У самого есть пара таких индивидуумов. Хорошо, хоть они наши подчиненные, с детьми гораздо сложнее». «Абсолютно согласен», — покачал головой Дай. «У вас хоть девочка, моего пацана принудить к чему-либо очень сложно». то машину времени создает, то порталы. Я ему Бахир изучай, а он мне продвижение электронов. Это ерунда по сравнению с тем, что моя дочурка выкидывала, — помошился Акену. И кричали на нее, и пароли, и угрожали. Все без толку Девушки чаще всего взрослеют со временем, а мы, парни, — усмехнулся Дай. И то верно улыбнулся Акену. — В таком случае соболезную. Вам со своим чудом еще мучиться и мучатся. И не говорите, покивал Дай. Вот кому повезло в этом плане, так это Атарашеки-сан. Признаться, но это между нами. Я тоже в свое время хотел захомутать парня. Наши рода в то время были не в самых лучших отношениях, и мне это показалось забавным. Акену на это иронично улыбнулся. Мой отец тоже пытался провернуть нечто подобное. Теперь дома сидит, — произнес он. Так что я рад, что вы не стали пытаться. А уж как я рад, — усмехнулся Дэй. Не хотелось бы иметь во врагах этого стирателя. То флоты, то армии. Страшный тип. Тоже видео посмотрели, задал риторический вопрос Акену. Но тут я с вами не согласен. Синзи не страшный, просто опасный. Для Кояма, возможно, покачал головой Дэй. А вот для всех остальных... «Как скажете», — улыбнулся Акену. «Я дам вам простой совет. Не забывайте, что он аматеру. И все у вас будет хорошо. Как у Кояма». Обсуждать парня он не собирался. Понятно, что Дай пытается выяснить про Синзи чуть больше. Нормальное желание, вот только информацию он пытается добыть не у того человека. Во-первых, Акену просто не станет выдавать тайны Синзи. Да и просто важные вещи. Во-вторых, они с Даем не настолько близки, чтобы рассказывать ему хоть что-нибудь. И в-третьих, Акену сам не прочь что-нибудь узнать у Сина. То есть он и сам толком ничего не знает. А все потому, что не в курсе, какие вопросы надо задавать. Синди наверняка, как минимум, намекнул бы о своей силе, если бы окену спросил. Но кто ж знал, что патриарха надо спрашивать о том, насколько он силен? Хотя... Его отец, когда вся семья пыталась прийти в себя после просмотра видео с боем синзи выглядел так... так... Казалось, еще немного, и Кента скажет что-нибудь типа... Что ж, почти угадал. «Мы так и делаем», — произнес Дай после небольшой паузы. «И, похоже, ваша стратегия работает». Вот видите, все не так уж и плохо, — продолжал улыбаться Акену. «А всякие там Тойотоми...» «Ого!» Обернувшись, Дай почти сразу заметил то, что так удивило Акену. «И все-таки он страшный», — не удержался Дай. Глава рода кагуцутивару и его дядя прогуливались по двору поместья Аматеру в Токусиме. Встретились они всего пару минут назад. Как в самом начале, когда только пришли на прием, разошлись, Так только сейчас и встретились. Узнал что-нибудь интересное? спросил старейшина Фумики. Не более того, что мы и так знаем, ответил Баку. Или догадываемся. Как думаешь, это и правда Тоётоми запись боёв слили, или парень подсуетился? Тоётоми ответил Фумики уверенно. Слишком много раскрыто. Аматеро не стали бы ослаблять себя подобным образом. Тогда почему таким способом, — нахмурился Баку, — почему не продать информацию? Глава рода и правда не понимал. А Аматеру слив записи не выгоден, а для Тойо потери возможностей. Плюс недавно объявившийся глава клана Тойо Все уже подумали было, что дело идет к миру, а тут такое. Как вариант, — размышлял Фумики вслух, — данная информация уже не является эксклюзивом. И Тойо Томми били не только по Аматеру, но и по кому-то еще. Чтобы этот кто-то получил как можно меньше выгоды. «Мирный договор так не подпишешь», — покачал головой Баку. «Скорее всего, он уже подписан», — заметил Фумики. «Я даже не удивлюсь, если слитые в сеть видео лишь попытка... Последний укол проигравших, скажем так». «Мелочно как-то», — произнес Баку. «А что ты еще хотел от сосунков вроде той Томми?» — посмотрел на главу рода Фумики. «Да, детский поступок, но они, по сути, и есть дети». «Может, и так», — вздохнул Баку, после чего решил сменить тему. «Ты сможешь с ним справиться?» «Вообще-то этот вопрос следовало давно задать, но было как-то неловко». «Да, смогу», — ответил Фумики. Аматыру, если судить по видео, опасен для армии. Ну, или для толп простых бойцов. С мастерами все уже не так просто. Думаю, двоих хватит, чтобы победить его. Но это, как ты понимаешь, не точно. Я же справлюсь стопроцентно. В городе?» — задал провокационный вопрос Баку. На это Фумики вздохнул. «Подготовка к бою во все времена значила очень многое», — сказал он. «И да, в городе тоже справлюсь, если наплюю на жизни окружающих». «То есть он все еще не виртуоз», — задумчиво покивал головой Баку. «Ты не о том думаешь», — посмотрел на него Фумики. «Аматеру вообще не пользователь Бахира, он патриарх. Его сила совершенно не похожа на нашу». Проблема даже не в его мощи, а в его возможностях. Не для Кагу проблема, слава богам. Но, думаю, ты понял, о чем я». «Ну да, тут ты прав», — согласился Баку. «Даже если Аматеру всего лишь немного сильнее мастера, всем остальным от этого не проще». «Нет, ну кто бы мог подумать пробормотал он Подобной силы от главы Аматеру не ожидал никто. «Очень сильный учитель еще ладно, но не очень же сильный мастер!» Баку до сих пор то и дело вспоминал моменты из видео, хотя вроде бы успел все осознать, принять и понять. «Кстати, император на вчерашнем собрании что-нибудь говорил по этому поводу?» — спросил Фумики. «Ничего», — ответил Баку. «Почти ничего». Тайра пытался перевести разговор на эту тему. Но император лишь плечами, пожалуй, сказал, что ему не интересен этот вопрос. «А не знал ли он обо всем заранее?» — предположил Фумики. «Все может быть», — пожал плечами Баку. «Император он такой. Если кто и знал заранее о силах Аматеру, так это он». «Зачем тогда давать Аматеру право использовать шагоходы в городе?» — хмыкнул Фумики. «Ух, дядя!» — покачал головой Баку. «Думаешь, такой силы патриарх не найдет, чем оплатить это право?» «Совсем недавно все гадали, с чего это император так расщедрился. Вот тебе и ответ. Аматеру его просто чем-то купил». От пришедшей в голову мысли Фумики даже остановился. «А ведь парень мог продать систему развития патриархов», — предположил он. Остановившийся вместе с дядей Баку задумался. Как вариант, — согласился он, — в этом случае никаких далеко идущих планов у императора не было. Просто межродовые дела. — А вот тут ты не прав, — усмехнулся фумики Если цену предложил именно император, то планы у него могут быть очень даже далеко идущие. Отделаться от родителей Шина смогла лишь через час после ухода Мизуки. Вот ведь вредная девчонка, ну, съела она весь пудинг, не удержалась, и что такого? Заслала бы кого-нибудь за новой порцией, так нет, из принципа до сих пор дуется. Собственно, к ней шина и направилась, отпросившись у матери. Мизуки пребывала в компании Анеку, Торимазу и Тейджу, который стоял, запрокинув голову к небу. Видимо, девичья компания его не очень радовала. На полпути к компании сестры ее остановил какой-то парень. «Кояма-сан, какая удивительная встреча! Вы одним своим видом подняли мне настроение до самых небес!» Окинув его взглядом, Шина вздернула бровь. «Вы в своем уме, незнакомец-сан!» — произнесла она презрительно. «Советую посетить психиатра!» «Я... Кояма-сан!» — раздалось уже за ее спиной. «Боги, мало ей университета!» Ещё и здесь клеить удумали. Эти парни и правда тупые, словно обезьяны. «Здравствуйте, девочки!» — поздоровалась Шина. «Тейджу-кун?» «А-а-а! — протянула Мизуки. «Сюда поди тоже без пудинга пришла?» «Шина-сан!» — кивнул ей Тейджу. «А при здесь пудинг?» — спросила Анеку. «Ты ещё спроси у неё, в чём смысл жизни!» — хмыкнула Шина. «Это же Мизуки, Анеку!» Хватит уже обращать внимание на ее дурость. — Смысл жизни в пудинге, — заявила Мизуки, — а эта пожирательница меня его лишила. — Оу! — отвела от нее взгляд Анеку. — Понятно. На что Мизуки цикнула и презрительно бросила. — Скучные вы. — Так вот как с ней можно бороться, — произнесла Тори Мазу. — Просто игнорировать. — Вы только посмотрите, — изобразила Мизуки удивление. Оно умеет думать. Получается, в этой маленькой тыковке даже мозги могут быть? Я тебе когда-нибудь язык вырву, чудила ты, рыжая!» Зло бросило Торимазу. «Великая рыжая чудила!» — подняла Мизуки вверх указательный палец. Шина только головой покачала. Торимазу и правда ступила. Игнорировать Мизуки не самый лучший ход, если это вообще возможно. А уж произносить вслух свои догадки. «Выглядишь устало», — Тейджо Кун обратилась к тому Шина. «Я с этими непримиримыми уже полчаса», — пожал тот плечами. «Ну так и валил бы», — пробурчала Туримазу. Проигнорировав ее слова, Тейджо посмотрел на Шину. «Синзи просил присмотреть за ними. Вот ты мучаюсь теперь», — произнес он. «Присоединяйтесь». «Судя по всему, за вами тоже неплохо присмотреть», — кивнул он ей за спину. Буду тебе признательна, Тейджо-кун, чуть поклонилась шины И правда, гораздо удобнее, если от всяких там идиотов ее будет прикрывать другой парень. «Да если бы не великая рыжая дура, у нас и проблем бы не было», заявила туримазу Тейджо вздохнул и покачал головой, а Шина посмотрела на миниатюрную брюнетку. «Молчание золота, Торимазу-тян», сказала она. «Это правило тебе хорошо бы заучить». Серьезно. Оскорблять Мизуки при ней? Причем именно оскорблять, а не подкалывать. Она правда думает, что старшая сестра проигнорирует это. Там слишком мало мозга, чтобы что-то учить, заметила Мизуки с усмешкой. Впрочем, Рыжая сейчас тоже перегибает палку. Шина уже хотела осадить сестру, но ей помешала Туримазу. — Да пошли вы все! — бросила она и, развернувшись, пошла прочь. А Кэти-сан попыталась остановить ее шина, но Торимазу и не думала останавливаться. Вернула ее. Быстро обратилась она к Мизуке. — Да ладно, так даже, — начала так говорить, — я верну ее, — произнес устало Тейджу. «Бегом — Бегом! — припечатала шина и даже немного улыбнулась, чтобы скрыть раздражение. Только вот неосознанно вдарила Яки, от чего мизуки вздрогнула и ломанулась возвращать Торимазу. Тейджо только и успел удивленно проводить ее взглядом. На него я кишина не подействовала. На саму Торимазу Шине было плевать, но она из рода Акэти, с которым Кояма уже давно поддерживает дружеские отношения. Останавливать Торимазу, извиняться или что-то объяснять, Мизуки не стало просто обхватила ее шею рукой и потянула назад. Такого Торимазу точно не ожидала и растерялась, что позволило Рыжей вернуть ее обратно. «Приказ выполнен, мэм!» доложила мизуки приложив ладонь к лбу. «А Кэти-сан!» — не обратила на нее внимания Шина. «Я прошу прощения за свои слова. Если вам нравится цапаться с моей сестрой, останавливать не буду, но прошу, соблюдайте приличие «Хм!» — переступила с ноги на ногу Торимазу. «Я тоже извиняюсь за свою вспышку. И давайте все-таки по имени». «Как скажешь, Торимазу тян...» кивнула Шина, улыбнувшись. «Может, лучше о чем-нибудь нейтральном поговорим?» спросила Аннеко, глядя на Шину. «О Синзи, например. Ты ведь наверняка смотрела видео. Что думаешь?» После ее вопроса Тейджу вновь закатил глаза. Похоже, эта тема успела ему осточертеть. «Я была удивлена», — ответила Шина. «Слово правильное, но реальность не отображает», — заметила Мизуки. «И была права», — Шина действительно скорее была ошарашена, но это ерунда по сравнению с состоянием самой Мизуки. Кстати, забавно, что ее семья узнала о ролике не от специальных служб, а как раз от Рыжей. Именно она поставила на ноги весь дом. И первой, к кому она прибежала, была старшая сестра. Мизуки частенько вламывалась к ней в комнату и всегда за это получала, пусть и символически. Но на этот раз, глянув на нее, шина скорее испугалась. Взъерошенные волосы, огромные глаза, планшет в руках, в экран которого Мизуки не переставая тыкала пальцем, и неспособность говорить. Всё, что Шина слышала от сестры, это какие-то невнятные звуки. А когда видео посмотрела Шина... Очнулась она уже в кабинете главы клана с планшетом сестры в руках и самой Мизуки, экспрессивно жестикулирующей в попытках что-то объяснить отцу. Так что да, удивлены-то они были, но вот всю глубину их удивления это слово совсем не отображает. «Могу себе представить», — покачала головой Анеку. «Не каждый день видишь, как твой ровесник побеждает мастера». «И армию», — добавила Торимазу. «Две армии», — подал голос Тейджо, а когда на него уставилось четыре пары глаз, добавил. «Что?» «Какие еще две армии?» — спросила Шина. «Там было две армии», — пожал плечами Тейджо. Одна у поместья Тойо Томми, а вторая к нему подходила. «И ты все это время молчал?» — возмутилась Торимазу. «Я тоже немного рыжий», — усмехнулся он в ответ. «Не совсем рыжий, но школа точно моя», — покивал важными мизуки. Стиратель флотов и армии покачала головой Анеку. А еще Аматеру добавила Торимазу грустно. С уже фактически первой женой поддела их ухмыляющиеся мизуки. «Как же ты меня бесишь!» — процедила Торимазу. «Что буквально заряжает меня энергией!» — проговорила Мизуки, приподняв сжатую в кулак ладонь. «Похоже, у вас двоих шансов стать его женами больше, чем у нас с Торимазу», — огорченно сказала анеко не забывая отслеживать реакцию сестер. Ну а те лишь переглянулись и одновременно пожали плечами. «Для этого наши родители должны предложить ему что-то ну очень серьезное», — заметила Мизуки. «Сам он нам такого не предложит», — Синзи очень меркантильный, — добавила Шина. «И той, кто метит стать его женой, надо это учитывать». «То есть от самой девушки ничего не зависит?» — спросила Тори Мазу. «Синзи он такой, — начала неуверенно Мизуки, — он запросто может с кем-то подружиться, стать очень близким другом, но любовь, — покачала она головой, — это точно не про него». Мне даже порой кажется, что он как бы уже подняла на руки. И уже после чего опустила. «Серьезно?» — вскинула брови Анеку. «Это многое объясняет», — пробормотала Туримазу. «Это всего лишь домыслы, но похожие на правду», — заметила Шина. «Да о чем вы все?» — не выдержал Тейджо. «О любви», — ответила Анеку. «И расставание», — добавила Мизуки. «А если по-человечески?» — спросил Тейджу. «Ох уж эти мужчины!» — покачала головой шины «По-человечески?» человеческизухмылялась Мизуки. «А ты делаешь успехи, мой ученик. Неплохая подколка». «Смотрите, Тойотоми пришли», — заметила Анеку. Поворачиваться в указанную сторону пришлось только Шине и Мизуки. Остальные уже во все глаза смотрели на главу клана Тойотоми, его сына Тоширо и внука Кена. Что произошло, поняли все. Все-таки обучением и воспитанием своих детей пренебрегали очень немногие аристократы. Так что да, и девушки, и тем более Тейджо, сразу догадались, что это означает окончание войны. Причем раз именно Тойо Томи пришли к Аматеру, значит и проиграли они. Ну и естественно, такие вот традиционные вещи, как визит проигравшего к победителю, происходит уже после подписания мирного договора. «Видео, конечно, впечатляющее, но главный герой там именно Синзи, а не само событие», — произнес Тейджо. «Ты о чем?» — не поняла Мизуки. «Я о том, что война могла продолжаться и после потери Тойотоми двух армий», — пояснил Тейджо. «Все-таки они не самый слабый клан, а Аматыру только встают на ноги». «А то, что глава клана Тойотоми уже несколько дней мелькает на людях после своего пленения, тебе ни о чем не говорила?» — спросила Мизуки. говорила хмыкнул Тейджу. «А тебе, слив записи боя Синзи, где он раскрывает секреты своей силы, о чем-нибудь говорит?» Признаваться в том, что она не понимает, к чему он ведет, мизуки не хотелось. «Кое о чем говорит», — сказала она. «После такого Синзи вполне мог продолжить войну. Просто из принципа», — пояснил Тейджу. «Или сами то и томи как бы говорили, что они не сдались». Еще вчера никто не мог спрогнозировать, когда закончится их война. В этот момент Тойо стоя напротив Синзи и Норико, глубоко им поклонились. «Ого, капитуляция!» — произнесла Анаку. Вся эта ерунда с войной ей была неинтересна, но надо же было тоже что-нибудь сказать. А вот Тейджу поклон Тойо похоже, ошарашил. «Я просто в шоке!» — выговорил он. За две недели не просто победили, уничтожили, втоптали в землю клан. А вот девчонкам было плевать. Они просто не осознавали разницы между мирным договором и полной капитуляцией, как и разница в силе между родом Аматеру и кланом Тойотоми. Норико была счастлива и обеспокоена одновременно. Счастлива, потому что ее жених оказался даже сильнее, чем можно было предположить, а обеспокоена тем, как бы не показать своего счастья окружающим. Ей то и дело приходилось сдерживать полуулыбку, чтобы она не растянулась на всё лицо. Норико сильно подозревала, что в этом случае будет выглядеть крайне глупо. А теперь уже знаменитым на весь мир видео Норико узнала от рисы. Эта глупая тайра разбудила ее посреди ночи, вывалила поток бессвязной речи. Далеко не сразу норику поняла, чего от нее хотят, а потом просто сбросила звонок. Нет, ну серьезно, смотреть видео на аномаду в три часа ночи, да еще и будить ее ради этого? Эта дурочка совсем рехнулась. Однако дурочка не сдавалась, и после третьего сброшенного звонка норику и вовсе отключила мобильник. кого же было ее удивление, когда за завтраком дед посоветовал глянуть то самое видео. В итоге Норику сидела с планшетом в руках три часа, после чего позвонила рисе и извинилась. а ведь она никогда перед ней не извинялась. Боги да она вообще к этой дурюхе не очень относится, но вот ведь еще и пару часов с ней проболтала. В общем день был приятный, но не слишком продуктивный. А ведь если подумать, она вполне могла пролететь мимо самого лучшего мужа в мире. Единственного. Уникального. Мимо. От этих мыслей у Норику даже улыбка поблекла. Вряд ли это кто-то заметил, но даже если и да. На удачу девушки в этот момент в поле ее зрения появились Тойо Томми. Ей было плевать на этих неудачников. Они в любом случае не могли выиграть войну, Дед ей в этом плане все по пунктам разъяснил еще в самом начале. Слишком многие хотели помочь Аматеру и сидели на низком старте, ожидая, когда Синзи попросят помощи. Вопрос был только в том, сколько урона выдержат обе стороны, прежде чем заговорят о мирном договоре. Ну и в длительности этого конфликта. Дед, например, считал, что Аматеру будут терпеть до последнего, так как Той и все-таки убить главу рода пытались, а сами Тойотоми будут до последнего пытаться убить Синдзи, раз уж официальный повод есть. В общем, он предполагал, что война продлится около полугода. Что ж, ее Синдзи сумел всех удивить. В очередной раз. Война закончилась через две недели, и именно Тойотоми пришли к Каматеру. Естественно, идти к Тойотоми они с Синзи не стали, дождавшись, когда те сами подойдут. Бросив взгляд на лицо жениха, Просто чтобы знать, какое выражение лица должно быть у неё Норику сделала шажок назад, встав у него за плечом и удерживая прежнюю полуулыбку. Похоже, Синдзе решил отыгрывать благожелательность. «Приветствую, Матеру Сама», — произнес Тойотоми Рёта, когда все трое подошли. «Здесь и сейчас клан Тойотоми признает поражение в войне и готов принять любую волю победителя». после чего троица Тойо Томми поклонилась в пояс. Глубокий поклон. Хм, капитуляция? Полная? Впрочем, так даже лучше. Пусть знают свое место. «Там ведь твоя сестра?» «Так и есть», — ответил Райдон, глядя на компанию, в сторону которой он в этот момент шел. Я не против компании незнакомых девушек, но должна заметить, что, скорее всего, именно тебе предстоит их охранять. Там еще Тейджу заметил Райдон. И у него там тоже есть сестра? Нет. А знаешь, ты права, старосты тян. Пообщаемся с сином чуть позже. На прием Райдон пришел отдельно от семьи, что нормально в его возрасте. Правда, пришлось раздумывать по поводу пары на вечер. И он уже даже решил, что к демонам этих партнерш одному тоже можно, но в тот же день на выставке микроэлектроники он встретил имубе мубе Каэде, среднего роста фигуристую брюнетку с серьезным выражением лица. А еще она староста его собственного класса. Оказывается, Каэде тоже увлекается наукой, из-за чего и оказалась на этой выставке. Почему он предложил ей пойти вместе с ним на прием, Райдон до сих пор не знал, но склонялся к тому, что хотел просто пошутить. А она согласилась. После чего сдавать назад было просто некрасиво. А ведь у нее жених есть. — Кстати, старость, Татьяна, у тебя проблем с женихом не будет? — спросил Райдон. Поинтересоваться этим раньше он просто забыл. — Если бы у меня могли возникнуть проблемы, — у Хаяси Кун, — ответила она, — меня бы здесь не было. — А как же, — не понял Райдон. — Нет никакого жениха, — произнесла Каэда резко и уже спокойнее добавила. «Больше нет. Между нашими родителями произошел конфликт, и они расторгли брачный договор». Э, э даже и не знал, что сказать райдон. Соболезную?» На это Каэда вздохнула и, чуть улыбнувшись, покачала головой. «Все нормально, Охаяси Кун», — произнесла она. «Я даже рада, что все так получилось. Жаль, что конфликт вообще произошел, но от жениха я избавиться рада». Тот еще типчик. Райдон, конечно, услышал, что ему сказала девушка, но внимание обратил лишь на ее улыбку. Нет, это не была неожиданно пришедшая любовь, просто старости действительно редко улыбалась, из-за чего подобные моменты выделялись. За все годы знакомства она при нем улыбнулась раза три от силы. Ну, как при нем? Вообще не с подругами, просто они всегда на первом ряду парт кучковались, а Райдону доставались места позади. Тут волей-неволей от скуки за одноклассниками наблюдать станешь». Кхм, «Понятно. Лезть в чужие дела, особенно такие, Райдону не хотелось, так что он просто переменил тему. Видела запись боев Сина? Неплохо он выступил, да?» «Аматеру-сан действительно умеет удивлять», — ответила она спокойно. «Скупо», — произнес Райдон. «И что, совсем никаких комментариев?» «Он Аматеру? Я ему бы». «Думаешь, я имею право как-то его комментировать?» Посмотрела она на Райдона. «Ну, как бы да», — хмыкнул он. «Раньше тебе это не мешало». «Не стоит смешивать личное и школу», — ответила она, даже не глянув на него. «Кстати, да. Можешь обращаться ко мне по имени». И, посмотрев на парня, добавила. «Старо стоя в школе, а здесь и мубы Каэда». «Как скажешь, Каэда, Тян», — чуть приподнял он руки, на что девушка просто кивнула. «Ну а что насчет видео?» «Син красавчик, да?» «Мы, конечно, видели во время турнира, на что он способен, но такое...» «Аматеру Сан Силен», — подтвердила Каэда. «Но это не важно. Тойотоме все равно не победить». «Я, в общем-то, согласен с тобой», — произнес Райдон осторожно. «Но откуда столько уверенности?» «Это же Аматеру», — пожала она плечами. «И дальше-то что?» — спросил Райдон. «Неужели последовательница Казуки?» «Хм...» — бросила на него взгляд Каеда. «Поправлюсь. Враги у Аматеру всего лишь Тойо Томи. Против такого врага многие решатся выступить. Ради хороших отношений с патриархом почему бы и нет?» Ответ Райдону понравился. «Умные девушки красивы вдвойне. А Каеда, к слову, в своем розовом платье с юбкой до колен очень красиво. Следующий шанс поговорить с Синзей появился где-то через час. Наверняка такая возможность появлялась и раньше, но Райдон не следил за другом. Тот занимался своими делами, а Райдон гулял с Каэдой. Пообщались с Мамио и его дедом, поговорили с Казуки, который представил их Атарашики-сан. Нет, они были знакомы с ней, во всяком случае Райдон, но это не давало им права просто так подойти к личности такого уровня. Познакомил Каэда со своими родителями и братьями. Не то чтобы это было обязательно, просто Райдон не мог, да и не собирался игнорировать свою родню на этом приеме, а подойти к отцу и не представить сопровождавшую его девушку было бы странно. Но в какой-то момент Синзи с его невестой остались одни, а Рейс Каэда были недалеко и заметили данный факт. «О, пойдем к Сину», — предложил Райдон. И уже даже сделал шаг вперед, но был остановлен своей спутницей, которая ухватила его за рукав. «Тойо Томми», — пояснила она свои действия. Глянув в ту сторону, куда указывала Каэда, Райдон произнес. «И правда. Похоже, война все-таки закончилась». Глава клана Тойо Томми, его наследник и его внук, фактически второй наследник. Да уж, не повезло Кену, и друга потерял, и в войне проиграл. Так еще и не по своей воле. Во всяком случае, Райдон надеялся, что не по своей. «Очуметь!» — произнесла Каеда тихо. И Райдон был с ней полностью согласен. Когда Тойо Томми поклонились в пол, признавая полную капитуляцию, он даже не сразу понял, что произошло. Как так? Летние каникулы еще не закончились, а Матеру уже закончили войну полной победой. Это как если бы к нему подошел воин, пнул по ноге... а Райдон упал на колени и, потирая ушибленную ногу, признал противника победителем. Не может клан сдаться так быстро. Это просто... Да им бы просто гордость такого не позволила. На их стороне люди, деньги, ресурсы. Обычный мирный договор, да, но не полная капитуляция. Что такого должны были сделать Аматеру, чтобы добиться подобного результата? Потеря двух армий, которые по сути, одна — Причём мирного времени, не должна была привести к такому результату. «Я даже не знаю, что думать», — покачал головой Райдон. <кхм> Взяла себя в руки Каэда. Аматеру в очередной раз доказали, что с ними лучше дружить. Тойотуми не стали надолго задерживаться и уже через минуту после своего поклона удалились прочь. «Думаю, теперь у Аматэ Русана времени на себя просто не будет», — произнесла она с намеком. «Ты права, пойдем», — приподнял он локоть, чтобы она за него ухватилась. «Либо мы сейчас с ним пообщаемся, либо уже после приема». Сообщать, что проще подождать до завтра и поговорить в спокойной обстановке, Каэда не стала. Сегодня направление движения выбирает ее партнер, а старость она еще успеет побыть. Георг сидел за своим рабочим столом и, подперев подбородок рукой, смотрел на экран монитора, где уже во второй раз проигрывался ролик с боем японского патриарха. Досмотрев до конца, король откинулся на спинку кресла. «Но что за жизнь!» — вздохнул он. «Даже обвинять некого и не в чем! Хотя... почему вы, Кавендиш, не добыли чего-нибудь подобного? У нас в Японии так мало агентов!» Стоявший напротив стола правителя Великобритании лорд-адмирал Кавендиш очень хотел пожать плечами. Но делать это в ответ на вопрос короля было бы глупо. «Агентов у нас в Японии много, Ваше Величество, но у них не та направленность и задачи. Для получения подобной записи нужны специальные агенты, а их там как раз очень мало». «Сколько?» – задал вопрос Георг. «Четверо, Ваше Величество», – ответил Кавендиш. И только один в Токио. — И почему так? — приподнял бровь Георг. — Контрразведка японцев не дремлет, Ваше Величество, — пояснил Кавендиш. — За последние полгода мы потеряли шестерых. — Да, я в курсе, — произнес Георг, задумавшись. — В этом тоже особо никого не обвинишь. В конце концов, они потеряли агентов в операции по устранению Патриарха, которую инициировал именно он, Георг. Самое паршивое, что они даже к основной части не перешли, просто вели подготовку к устранению. «Возможно, нам стоит сделать паузу?» — спросил Кавендиш. «Времени у нас достаточно?» «Потом», — отмахнулся Георг. «Лучше скажи, что об этом думаешь», — кивнул он на свой монитор. «Аналитики только начали работу, Ваше Величество», — произнес Кавендиш. «Анализ способностей патриарха будет у вас на столе завтра». В целом же для нас ничего не изменилось. Проблема остается прежней, разве что схема по его устранению придется пересмотреть. В целом мы и не собирались проводить открытую силовую акцию, так что даже в этом случае мало что поменялось. Ну да, чисто технически Кавендиш прав. Есть патриарх, который будет делать виртуозов их врагам. Есть операция по его устранению, которая не зависит от силы патриарха. Все так, но что-то Георгу не нравилось в этом. Чувство, что он на пороге долгой и напряженной работы и днем, и ночью. Хм, а ведь... Ну да, да, точно. Зачем им вообще его устранять? Кавендиш, улыбнулся Георг. Закрывай программу по устранению патриарха. К черту. Его дети все равно войдут в силу очень нескоро. Вместо этого я хочу, чтобы ты создал отдел и хорошо его финансировал. Отдел, задачей которого будет лишь одно — отслеживать детей патриарха. Пусть что угодно делают, но мы должны знать о каждом его ребенке. — Только это? — уточнил Кавендиш. — Только это, — подтвердил Георг. Никаких подстав, никаких убийств, никаких силовых акций, просто сбор информации. Пусть подкупают, крадут, шантажируют, но у нас должны быть данные о его детях. И никакой агрессии в сторону патриарха. Играем в друзей, Кавендиш. Понял вас, Ваше Величество?» — поклонился он. После того, как лорд-адмирал ушел, Георг поднял телефонную трубку и набрал номер. здравствуй джеймс произнес георг у меня для тебя информация и я хочу чтобы ты распространил ее среди кланов пусть знают что я не собираюсь вредить японскому патриарху мне на него абсолютно плевать да нет ну пусть не абсолютно договориться я с ним попытаюсь но никакой агрессии конечно нет кланы могут поступать как захотят но это будет только их дело дам «Да. И тебе всего хорошего. До встречи». Положив трубку, Георг ухмыльнулся. Глава клана Феллоус позаботится о распространении нужной ему информации. В конце концов, их клан состоит в Совете, вот пусть и работают. Георг всегда доверял своим чувствам, и сейчас его словно отпустило. Как-то даже свободнее стало. Ведь в самом деле дети патриарха не опасны, пока не станут виртуозами, а когда это произойдет, остается надеяться, что к тому времени Япония перестанет быть великой державой, а сейчас ему лишние конфликты не нужны.